Глава 8 Я вышла из своего номера и огляделась. Мне не хотелось, чтобы кто-то заметил, что я ночую, не у себя. Тихо прошла по коридору, подошла к Ольгиной двери и открыла ее ключом. Войдя внутрь, включила свет и осмотрелась. Номер был точь-в-точь точь такой же, как и мой, только Ольга оставила в нем. Свои следы в виде ее любимой косметики, парфюмерии. И одежды. Я решила принять душ на сон грядущий и уж потом укладываться спать. Стоя под струями прохладной воды, привычно обдумывала версии, но душ прогнал сон, и я решила пока не ложиться, а попробовать проверить хотя бы одну из возможных версий. Облачившись в свою одежду, я вышла из номера, заперев его на ключ. В коридоре было тихо. Некоторые жильцы спали, некоторые сидели внизу. Кто в ресторане, кто в баре. Я спустилась вниз на первый этаж и пробралась в коридор, где располагались комнаты обслуживающего персонала. Там было по-прежнему темно. Войдя в коридор, я осмотрелась. Насколько позволяло скудное освещение. Свет попадал сейчас только со стороны холла. Слева и справа располагалось по четыре двери, как раз по количеству работников пансионата. Вот из этой двери вышла Вера. Это ее номер, а напротив – дверь той самой комнаты, в которую пыталась проникнуть Ольга. Значит, здесь проживает кто-то из троих подозреваемых. Только вот кто? И как это выяснить? И тут мне в голову пришла простая мысль. «Анечка, наша горничная, девушка весьма разговорчивая и неподозрительная. Вполне можно попробовать узнать у нее, кто где проживает». Я развернулась и постучала в дверь Веры. В комнате тут же послышали шаги. И через секунду Вера возникла в дверном проеме. Я сделала удивленно испуганное выражение лица и проговорила. «Ой, извините, я ошиблась. Думала, здесь комната Ани». Вера, хмуро глянув на меня, промолвила, указав в сторону. «Анина комната, первая по коридору, на этой же стороне». И тут же захлопнула дверь перед моим носом. «Ну что за злющая тетка?» – подумала я и повернула в сторону выхода. Выходит, комнаты располагались таким образом, что по левой стороне были номера мужчин, а по правой – женские. Я постучала в указанную дверь, но ответом мне была тишина. Ани дома не оказалась. Я вышла из коридора и пошла в бар в надежде найти ее там. И действительно, она сидела в баре в обществе серёги Он был изрядно пьян. рассказывал что-то, похоже, очень забавное, так как Анечка хохотала, как сумасшедшая. Увидев меня, она лишь кивнула, но не тронулась с места. Я присела за стойку бары недалеко от нее и Сереги. Алексея Николаевича не было, обычно он выполнял роль бармена. Но в этот вечер его освободили от этой обязанности. Наверное, потому что возится с машиной, так что каждый из присутствующих ухаживал за собой сам. Я оглянулась, будто бы в поисках кого-то или чего-то, и Анечка, увидев мое движение и верно его остолковав, тут же оставила Серегу и подошла ко мне. Собственно, именно этого я добивалась. «А что, сегодня бармена нет?» — невинно спросила я. «Нет. Алексей Николаевич занят, поэтому хозяйничать в баре некому. Сегодня самообслуживание», — хихикнула Аня, но тут же посерьезнела. «Вообще-то я могу пока побыть вместо него. Что вам принести? Мартини с апельсиновым соком пополам», — попросила я. Анечка принялась за смешивание коктейля для меня, а я, подсев к ней поближе, завела разговор. «А чем занят Алексей Николаевич?» «Да в гараже возится, с машиной проблемы какие-то. Михаила ведь нет?» «Поэтому он теперь и за шофера, и за автослесаря». Потом сказал, Пойдет пораньше к себе. Спать ляжет. Устал. Болтала Анечка. Понятно. Я взяла у нее из рук бокал с напитком и поблагодарила. А что Николай, охранник? Он не посещает подобных мероприятий? Да нет. Он не любитель. Вот Олег, тот да. Но он сегодня дежурит. Анечка рассказала еще что-то о серёге И мне показалось, что она находит его едва ли не милым и забавным. Ну что ж. На вкус и цвет, как говорится. «Аня, а где комната Армена Армановича?» «А первая по коридору, с левой стороны. У нас там темно, правда, но вы найдете легко. По левой стороне четыре комнаты мужчин. Первая – Армена Армановича. Вторая – Николая. Он сейчас, наверное, у себя. Третья – Олега. Четвертая – Алексея Николаевича. А по правой стороне живут теперь одни женщины». Продолжала словоохотливая Аня. Раньше последнюю комнату занимал Михаил, но сейчас заняты только три. Первая – моя, вторая – Надежда андреевны а третья – Верина. Все понятно. Спасибо. А зачем вам комната Армена Арменовича? Что-то случилось? Да нет, ничего особенного. Просто хотела поговорить с ним. Я допила коктейль, поставила бокал на стойку бара и встала со стула. «Пойду, пожалуй. Спокойной ночи», — сказал я Анечке, но она уже не слушала меня. Серёга прихватив из бара пару бутылок водки, приближался к ней с широченной улыбкой. Мой уход остался незамеченным. Я снова вернулась в коридор. Пока у меня была такая возможность, нужно было проверить комнаты Алексея Николаевича и Олега. Николай был у себя, поэтому его комната была пока недоступна. но, возможно, ее проверять и не понадобится. Я подошла к двери комнаты Алексея Николаевича, подергала ручку без особой надежды, но она, к моему удивлению, поддалась. Дверь приоткрылась и тихонько скрипнула. Я молниеносно начала придумывать какую-нибудь более или менее правдоподобную версию своего появления здесь в столь поздний час, но тут же услышала плеск воды и тихий голос, принадлежавший не иначе как хозяину номера. Алексей Николаевич был в душе что-то напевал. Итак, мне представлялась отличная возможность обследовать комнату в его отсутствии. Я вошла, но дверь за собой закрывать не стала. И тут же на глаза попалась вещь, которая заставила меня забыть обо всем остальном. На столе лежала одежда Алексея Николаевича. И, среди прочего, брюки. И не просто брюки, а защитного цвета, от униформы. конечно же, не удержалась и, можно сказать, кинулась к стулу. На одной штанин с левой стороны на боку, там, где проходил шов, был выдран с мясом клок ткани. Дырка небольшая, но по ее виду я не смогла определить, отсюда ли вырвалось полчаса назад кусок. Как назло, с собой у меня не было того клочка, оставила его у себя в номере, о чем теперь отчаянно сожалела. Если это совпадение, то... Нет. Не может быть. У Алексея Николаевича разорваны штаны. У меня в номере лежит кусок такой же ткани. Какие уж тут совпадения. Я решила повнимательнее рассмотреть брюки. Только поднесла их к глазам, как в ту же секунду услышала, что в ванной перестала течь вода. Я бросила брюки обратно на стул, и поле выскочила из комнаты. И только оказалась в коридоре, как за дверью услышала в комнате кашель Алексея Николаевича. Он вышел из ванной. Вот чёрт! Неужели всё же он? А с виду такой приличный. Даже не верится. Я тихо прошла по коридору и вышла на свет. В холл гостиницы. Из открытой внешней двери на меня пахнуло ночной свежестью. И мне захотелось на воздух. Кроме комнаты Алексея Николаевича, у меня, конечно, была возможность осмотреть и номер Олега. Но я почему-то решила этого не делать. Брюки Алексея Николаевича, вернее, дырка на штанине. Так поразили меня, что я больше ничего решила не предпринимать. По крайней мере, сегодня. Теперь, когда я практически знала, кто преступник, мне оставалось лишь доказать его вину или просто-напросто предъявить ему все, что я о нем знаю. Вот именно об этом я и собиралась подумать. Я обошла вокруг гостиницы, прошла к озеру, потом вернулась. В баре уже все стихло. Посетители разошлись по своим номерам. Я не надела часы, но предположила, что времени прошло порядочно. Наверное, было уже часа два ночи, а то и больше. Я вернулась к своему номеру, прислушалась, стоя возле двери. Внутри все было тихо. Ольга, наверное, спала. Тогда я пошла в ее номер и тоже легла спать. Завтра мне предстояло много дел. День будет трудный. Так что я была намерена как следует отдохнуть. Утром. Меня разбудило пение птиц за окном. Я открыла глаза и потянулась. Спала я прекрасно и хорошо выспалась. Пора было вставать. Я скинула простыню, служившую мне одеялом. Опустила ноги на пол и встала. Прошла в ванную, освежилась. Почистила зубы и причесалась. Потом быстренько оделась. Посмотрела на часы. Они показывали. Четверть девятого. Можно было спускаться к завтраку. Я бросила последний взгляд в зеркало и вышла из номера. По пути в ресторан постучалась в свой номер. Но Ольга, ранняя пташка, уже, видимо, встала и спустилась вниз. Тем лучше. Встретимся в ресторане. Но наш с столик пустовал. Где же ее с утра пораньше носит? Я села и сделала Анечке заказ. Вскоре она принесла мой салат и круассаны, и я с аппетитом приступила к завтраку. Оля так и не появилась. Я встала из-за стола и вышла из гостиницы. На улице никого не было. Я постояла минуту в нерешительности и хотела было вернуться обратно. Но тут увидела Алексея Николаевича. Он шел со стороны гаража по направлению гостиницы. Увидев меня, кивнул еще издали и улыбнулся. Я тоже кивнула ему и решила побеседовать. Когда Алексей Николаевич подошел и поздоровался, я спросила. «Вы с раннего утра уже на ногах и работаете?» «Да, теперь работы прибавилось. Я ведь еще и за водителя вместо Михаила. Транспорт наш что-то забастовал. Вчера весь вечер проторчал в гараже. Под машиной провалялся. Вон даже штаны порвал». Пожаловался Алексей Николаевич. И показал на левый бок своих рабочих брюк. Там, на месте вчерашнего разрыва, теперь красовался довольно аккуратный шов. Сделанный, видимо, руками самого Алексея Николаевича. Я присмотрелась повнимательнее. Да, клок был выдран порядочный. Так что, все-таки это он? Пойду в душ и позавтракаю, с улыбкой сказал Алексей Николаевич, но я даже не обратила на его слова внимания. Вытащив сигареты и достав из пачки одну, я в задумчивости принялась шарить по карманам в поисках зажигалки. Но, кажется, я ее где-то потеряла. Скорее всего, ночью, во время перебежек в темноте и лазанье по деревьям. И тут, около моего лица, Вдруг появился огонёк спички. Я повернула голову. Возле меня стоял Олег и, улыбаясь, протягивал зажжённую спичку. Я прикурила и поблагодарила его. Все мои мысли сейчас работали только в одном направлении. «Не желаете отправиться на прогулку в горы?» — весело поинтересовался Олег. «Вы мне обещали». «Да-да, конечно. Только не сегодня. Как-нибудь в другой раз». «А почему не сегодня?» Давайте подружку вашу возьмем. Ольга, кажется. Вам понравится, я обещаю. Я посмотрела на Олега и подумала. А почему бы и нет? Горы — это как раз то, что мне сейчас надо. Хотя, — произнесла я, — знаете, Олег, я бы, пожалуй, действительно с удовольствием совершила сейчас горную прогулку. Только вот Ольга... Ее нет. Я не знаю, где она. А разве меня одну вы не можете сопровождать? «Почему не могу? Очень даже могу!» Бодро ответил Олег и предложил. «Вы идите переоденьтесь. В горах нужна более практичная одежда, а я пока приготовлю снаряжение. Увидите Ольгу, зовите и ее». «Хорошо», — сказала я и отправилась в гостиницу, чтобы надеть что-нибудь более подобающее случаю. Ольги так и не было. Ни в ее, ни в моем номере. Но мой ключ она все же оставила. Быстренько переодевшись, я спустилась вниз. Олег стоял уже во дворе, в полном обмундировании. За плечами у него был рюкзак, в руках — специальное снаряжение для скалолазанья. Я шагнула навстречу. «Ну что, готовы?» — с улыбкой спросил он. «Готово», — отрапортовала я. «Тогда вперед!» Олег сделал жест рукой, указывая направление. «Мы неторопливо пошли в сторону заснеженных горных вершин». Я никогда прежде не была в горах, поэтому заранее чувствовала, что предстоящая прогулка запомнится надолго. Мы шли молча почти всю дорогу. Каждый думал о своем. Не знаю, как Олегу, а мне уж точно было о ком и о чем подумать. Когда подходили к подножию довольно высокой скалы, Олег, чтобы как-то разрядить обстановку, рассказал пару анекдотов и угостил меня жвачкой. Объяснил, что высоко в горах закладывает туши А чтобы от этого избавиться, следует постоянно делать глотательные движения. И жевательная резинка в этом помогает. Я поблагодарила за услугу и консультацию, вспомнив, как у меня первый раз заложило уши, когда мы только прибыли сюда. Теперь-то я буду знать, что нужно делать в подобных случаях. На шее у меня болтался фотоаппарат, отличная профессиональная камера. Я захватила ее, чтобы делать снимки с вершины горы. «Думаю, фотографии должны быть с великолепными видами, потому что красота окружала нас, необыкновенная». Мы подошли вплотную к скале. Она поднималась к небу почти отвесно. Кое-где на ее уступах пробивалась слабая растительность, но в основном гора состояла из голых камней. Олег предложил сделать небольшой привал. Мы расположились внизу, и он принялся объяснять, как и что нужно делать. чтобы не сорваться вниз и чтобы суметь взобраться по этой почти вертикальной скале. Я внимательно слушала его, понимая, что все объяснения пригодятся при восхождении. Когда краткий инструктаж был окончен, Олег отдал мне часть снаряжения, мы поднялись и приступили к подъему. Я устала и выдохлась, чувствовала себя, как выжатый лимон. Не понимаю, как людям может нравиться такая жизнь. Лазать по скалам. как какие-то обезьяны или горные козлы. Нет, это определенно не для меня. Но хотя бы раз в жизни нужно попробовать и такое. По крайней мере, теперь у меня есть собственное мнение, составленные от прогулки в горы. Поднявшись на небольшую площадку, находившуюся приблизительно посередине нашего пути, мы сели передохнуть. То есть сел один только Олег, я же... упала на камни и не испытывала желания не то что лезть еще куда-то, а вообще шевелиться. Я хотела просто лежать и смотреть вверх, в бездонное синее небо, и больше ничего не делать. Но привал закончился. Олег бодрым голосом скомандовал «Подъем!» и весело засмеявшись добавил «Еще немного и... все!» «Надеюсь!» — кисло отозвался мой внутренний голос а собрала свою волю в кулак и последовала за проводником, в конце концов преодолев, как мне казалось, непреодолимые препятствия. И пролив не один литр соленого пота, мы взобрались таки на эту чертову вершину. Олег, возбужденный подъемом, принялся громко расхваливать красоты и прелести вида, открывшегося нам, а я, высунув язык и тяжело дыша, распласталась на площадке в полуобморочном состоянии. «Посмотрите, Таня!» призывал меня Олег. «Вы только посмотрите на эту красоту! Все как на ладони. Вон наш пансионат. Вон дорога, как лента, лежит среди леса». Заинтересовавшись, я тоже подошла к краю обрыва и посмотрела вниз. Вид действительно открывался потрясающий. Внизу, прямо под нашими ногами, виднелась гостиница. Маленькая, словно игрушечная. Я невольно залюбовалась пейзажем. Кто никогда не бывал в горах, не сможет понять, до чего прекрасное чувство, которое захватывает тебя, когда ты вот так, с вершины высоченной горы, любуешься открывающейся твоему взору панорамой гор, холмов, отрогов, лесов и ручьев. Описать это невозможно, поэтому не буду зря тратить силы и время. Я стояла так... и молча смотрела на площадку у подножия горы, где расположился пансионат «Лазурь». И вдруг меня посетила страшная мысль. Я посмотрела на Олега, стоявшего в стороне и спокойно курившего. «Послушайте, Олег, а как мы будем спускаться вниз?» Обыкновенно, обыденным тоном ответил он. «По тому же пути, что и пришли сюда». «Как по тому же?» — не поняла я. «Единственным вариантом спуска отсюда». Я видела лишь прыжок с парашютом, потому что подняться по крутому, почти отвесному склону скалы еще как-то можно. Но вот спуститься, боюсь, совсем невозможно. Я подошла поближе к краю площадки и посмотрела вниз. Нет. Определенно, либо я чего-то не понимаю, либо Олег решил подшутить надо мной. Где-то здесь должен быть нормальный спуск, пологий и удобный. Для туристов. «Неужели инструкторы всех водят этой дорогой?» «Олег, вы шутите?» – спросила я. «Никогда не поверю, чтобы здесь не было нормального спуска. Ведь другие туристы как-то добирались до низа. Наверное, где-то здесь есть хорошая дорога, по которой и мы без труда спустимся вниз. Да?» «Никак нет». Олег выглядел веселым. «Никакой другой дороги, кроме вот этой. Здесь нет». И зря вы считаете, что тем же путем невозможно спуститься. Специалисту это не составит большого труда. Так кто специалисту? А как же я? Я ведь первый раз в горах. Не сомневаюсь, что для вас этот спуск будет чрезвычайно легким. А туристов, между прочим, я сюда не водил. Это довольно трудная трасса. Со всеми туристами я поднимался. Вон туда. Олег подошел ко мне вплотную и махнул рукой в сторону нашей гостиницы. Я посмотрела в указанном направлении и увидела намного ниже нашей площадки и ближе к пансионату. Довольно просторное плато, поросшее кустарником. Вон туда мы поднимаемся с туристами. Там и подъем несложный, и спуск легкий. Я посмотрел на Олега. Нет. Он не шутил. А он, уловив мой взгляд, весело подмигнул и сказал. «Ну что? Обратно? Вниз?» Я нервно сглотнула и кивнула. Олег поднялся и принялся укреплять снаряжение на краю обрыва. А я стояла рядом и смотрела, как он это делает. Олег поднял на меня глаза. «Ну чего стоишь? Давай доставай из рюкзака снаряжение и делай то же, что я». «А у меня получится?» – неуверенно спросила я. «Жить захочешь? Получится». Эта фраза прозвучала довольно двусмысленно и резанула слух. «У меня от неприятного предчувствия». Засосала под ложечкой. Но делать нечего. Спускаться все равно надо. И я принялась распаковывать свой рюкзак и доставать из него амуницию. В рюкзаке лежали какие-то тросы, веревки, металлические кольца, петли и прочие железяки, о предназначении которых я не могла даже догадаться. Достав все причиндалы из рюкзака, я разложила их на земле и принялась разбирать. Олег посмотрел на мои усилия и начал объяснять. Вот это, присоединяй к этому. А это... к этому. Я очень старалась все делать так, как он мне говорил. Но у меня плохо получалось. Наконец Олег закончил возню со своим снаряжением и стал помогать мне. Он взял самый толстый трос и принялся крепить к нему. Металлические кольца и прочие детали. Сорудив из всего подобия качели, он показал, как это нужно укреплять на краю обрыва, чтобы можно было спуститься вниз. Я принялась усердно присобачивать качели. Вбелый толстый колышек в скалу. К нему прикрепил трос, и все такое, в том же духе. Когда наши спусковые принадлежности были надежно укреплены на краю скалы, Олег проинструктировал меня по поводу спуска. «Вот смотри», — сказал он, — «сначала ты обвязываешься этим канатом, потом продеваешь ноги сюда, закрепляешь вот здесь, потом так, потом вот так. У меня голова пошла кругом от всех этих премудростей скалолазанья». Но деваться все равно было некуда я покорно повиновалась олегу выполняя сложные экзерсы с тросами и крюками когда я более или менее удачно справилась со снаряжением олег уже был полностью упакован в свое он стоял наготове и ждал меня сначала ты осторожно спустишься вот сюда показывал он потом вот так и так затем повеснишь на канате не бойся он выдержит закрепишь крюк Закрепишь крюк вон там, на скале, и начнёшь двигаться к нему. Поняла? Понять-то я, конечно, поняла. Но вот только получится ли у меня всё это? Ещё вопрос, подумала я. А вдруг? Бабах! И нет больше Тани Ивановой, очаровательной девушки, с зелёными глазами и светлыми волосами. Олег, словно прочитав мои мысли, сказал, «Не боись, всё получится», и рассмеялся. Мне его смех очень не понравился. Был он каким-то зловещим. Кажется, в своих проверках я зашла слишком далеко. Не надо было так рисковать с этой прогулкой в город Тет-Тет-Тет с одним из подозреваемых. Можно было придумать что-нибудь менее опасное, чтобы заставить Олега раскрыться. А я увлеклась, решив, что смогу найти выход из любой ситуации. И вот теперь оказалась в ловушке. Я шагнула к Олегу. Что я хотел сейчас делать? Что сказать? Но все равно ничего не успела. Олег ловко спрыгнул с обрыва и повис на своем тросе, прикованном к скале металлическим кольцом над самым обрывом. Затем он принялся вбивать толстый железный крюк в каменную стену горы, чтобы потом укрепиться на нем и с его помощью переместиться дальше. Точнее, ниже, то есть ближе к площадке внизу, которая была окончательной целью нашего спуска. Там, на той площадке. можно было уже довольно безопасно находиться. И спуск с нее был не таким страшным и крутым. В общем, я поняла. Главное сейчас — добраться до этой самой площадки. А там — дело в шляпе. Если я смогу спуститься с обрыва на ту площадку, то смогу и все остальное. А все разборки и разговоры потом. Я вдохнула побольше воздуха и прыгнула вниз. Но прыгнула, наверное, очень сильно. и рассчитала. Повисла в воздухе, какая и Олег. Но наверху, надо мной, что-то треснуло. Я почувствовала, как трос, на котором держалось мое молодое и красивое тело, дернулся. Я подняла голову и увидела, что он надорвался примерно посередине. «О, Господи! А если я упаду?» Я закричала. Олег в это время уже достиг безопасного места. Стоял на площадке и улыбался. Он спокойно смотрел на меня и снимал с себя свое снаряжение. «Олег! Трос! Он лопнул!» Я сейчас упаду. Будет очень жаль. Танечка, ты такая красивая, но очень уж любопытная. Ну что ж, как говорится, за что боролась, на то и напоролась. «Сука!» – заорала я. «Тебе это так просто не сойдет. Думаешь, я дура наивная? Ничего не поняла? Ошибаешься. Я тебя раскусила. Ну так что ж с того?» Олег продолжал спокойно разбирать свое снаряжение. Он стоял и смотрел на то, как я болтаюсь над обрывом. И вот-вот в любой момент могу сорваться вниз. Трос надо мной, угрожающий, треснул еще раз. я почувствовала, что опустилась вниз еще на сантиметр. Еще совсем немного, и я упаду. Вниз я решила не смотреть. Я и так знала, что там увижу. Отвесную скалу, которая заканчивается неизвестно где. Лететь до земли было, Мне даже не хотелось думать об этом. Я вдруг вспомнила, что делал Олег, когда вот так же повис над обрывом. Я лихорадочно принялась искать в рюкзаке тот предмет, которым он пробивал скалу, чтобы укрепить на ней крюк, с помощью которого можно было двигаться дальше. Предмет нашла, но крюка не было. Заметив мои тщетные попытки, Олег крикнул. «Не старайся! Крюка там нет! Я позаботился об этом!» Ты не сможешь добраться до этой площадки. А я скоро спущусь вниз и побегу в гостиницу. Сообщу о том, что ты неудачно прыгнула вниз и сорвалась. А я ничем не смог тебе помочь. Мне поверят, не сомневайся. Ведь поверили же в самоубийство Михайлова». «Я не поверила», — крикнула я, все еще пытаясь найти в рюкзаке какое-нибудь приспособление, которое помогло бы мне приблизиться к площадке, где находился Олег. И уж, конечно, мне было не до того. чтобы рассказывать о сомнениях в самоубийстве чуть ли не всех постояльцев в гостинице неправда и ты поверила если бы это было не так то меня давно бы уже искали с собаками а так все тихо и спокойно никто ничего не узнал и про тебя не узнают даже не мечтай спуск здесь сложный мне не составит большого труда убедить кого угодно что ты сама виновата в своем падении вот увидишь ах нет ты уже не увидишь а жаль ты мне нравилась олег уже снял с себя все обмундирование и принялся неторопливо укладывать его в рюкзак а я продолжала болтаться как сосиска на этом чертовом тросе который грозил вот-вот лопнуть и у меня под рукой не было ничего что могло бы хоть как-то помочь добраться до безопасного места я попыталась подтянуться и достать рукой до выступа в скале но камни тотчас же посыпались из-под моей ладони Ухватиться было решительно не за что. Я боялась шевельнуться, чтобы лишний раз не провоцировать трос. Он и без того уже держался на волоске. В самом прямом смысле. И тут я заметила маленький высохший корешок, торчавший из скалы. На вид он был. Довольно крепким, толстым. И при необходимости мог бы некоторое время выдержать мой вес. Вот если бы я смогла дотянуться до него и уцепиться. Если бы... А Олег тем временем. Закончив сборы, сел на край площадки и закурил. Он повернулся в мою сторону и посмотрел на мои попытки выбраться из лап смерти. Меня просто обожгло его взглядом. Он был такой нечеловеческий. Так не смотрят люди. Так не смотрят на человека, находящегося на волосок от смерти. Хотя чему, собственно, удивляться? Олег — наемный убийца. Киллер. А у таких не людей, свои собственные, никому неведомые чувства и понятия. Они мыслят. Совсем не так, как нормальные люди. Они убивают. Хладнокровно убивают других людей. И ничего при этом не испытывают. Олег отвернулся и затянулся сигаретой. Я тяжело дышала и пристально смотрела на корешок, торчавшие скалы. И тут у меня в голову пришла простая, но, разумеется, гениальная мысль. У меня на шее все еще болтался фотоаппарат. Я так и не сняла его. Сделав несколько снимков на вершине, не убрала его в рюкзак, а оставила болтаться на шее. И теперь он мог мне здорово помочь. Я осторожно, стараясь не раскачиваться, чтобы не нагружать трос, сняла фотоаппарат с шеи и, держа за футляр, попыталась накинуть ремешок на тот корень. И, о чудо, мне удалось это с первой же попытки. Я тут же потянулась к корешку и схватилась за него рукой. Это заняло доли секунды. Ясное дело, что долго так не провисеть. Нужно срочно что-то предпринимать. И я отважилась на единственно возможный в этой ситуации шаг. Очень рискованный, но такой, который мог спасти мне жизнь. Я понимала, что другой попытки у меня не будет. Поэтому предпочла либо умереть сразу, либо выжить. А не болтаться тут, как колбаса. И ждать, пока трос лопнет. Я дернулась всем телом так сильно, как только смогла. и одновременно отцепила крепежное кольцо от троса, державшего меня за талию. У меня не было точки опоры, поэтому я не могла рассчитывать на то, что смогу далеко прыгнуть. Летать я тоже не умела, поэтому надежда на то, что удастся благополучно закончить задуманное, была минимальной. Не знаю, бог ли, или еще кто, но кто-то все же помог мне, и я спрыгнула на самый край площадки, где так удобно расположился Олег, ожидая моей неминуемой смерти. Он, на какое-то мгновение, потерял бдительность, делая очередную затяжку. И мне хватило этого мгновения, чтобы оказаться рядом с ним, прыгнуть сзади и повалить его. Мы сцепились. Я сверху, Олег внизу. У него было преимущество физической силы. Но на моей стороне неожиданность, которая я знала по опыту, порой значила гораздо больше, нежели физическое превосходство противника. Я повалила Олега и принялась душить его, но он был гораздо сильнее меня, поэтому вскоре я оказалась под ним. Наша борьба продолжалась, с переменным успехом, и все-таки фактор неожиданности сыграл свою роль. Олег так и не смог сконцентрироваться, чтобы окончательно одержать надо мной победу, а я, собрав все свои силы в комок, принялась выбираться из-под тяжелого тела противника. Мы скатились почти к самому краю обрыва, Я вдруг почувствовала, как моя голова свесилась над бездной. Еще немного, и я окажусь внизу. Олег не давал мне возможности даже вздохнуть. И я чувствовала, как все ближе придвигаюсь к краю пропасти. Собрав последние силы, а их оставалось уже не так-то много после столь длительной и неравной борьбы, я, согнув ногу в колене, просунула ее под Олега, под его живот, и последним усилием толкнула его со всей силы коленом в солнечное сплетение. Олег утробно ухнул от боли и от неожиданности перекувыркнулся через меня. В последний момент он вцепился в мои руки и… начал падать с площадки. Вниз, в пропасть, на острые скалы. Я зажмурилась, но тут же почувствовала, что сама сползаю куда-то. Открыв глаза, увидела, что Олег все еще держит меня за руки и тащит вниз. Я уперлась ногами в выступ скалы, чтобы не сползти вместе с Олегом. но вес противника был внушительным, и он вполне мог утащить меня за собой. Я попытался освободить руки от его цепкой хватки, но Олег вцепился намертво. Я увидел его огромные глаза. Они были черными и сверкающими, но не от страха, а от злости, ненависти и чего-то еще столь же ужасного. Олег прошипел. «Вместе со мной полетишь, сука». «Не дождешься!» – прошипела я в ответ. и снова принялась освобождать руки. Но Олег держался крепко, и освободиться от него, кажется, не было никакой возможности. Он немного потянулся на руках и зацепился ногой за какой-то маленький выступ. Я увидела, что он приподнялся на несколько сантиметров над краем обрыва и ослабил хватку. Мне вполне хватило пару секунд, чтобы со всего маху ударить его лбом прямо в лицо. Я постаралась вложить в этот удар весь остаток сил, которые очень быстро покидали меня. Олег от неожиданности и силы удара отпрянул назад. На миг отпустил одну руку, и его нога сорвалась с уступа, на котором он стоял. Свободной рукой я вцепилась ему в лицо, оцарапав его. Олег отпустил вторую руку, и в следующую секунду должен был рухнуть вниз. Но почему-то этого не случилось. Я отпрянул от края обрыва, ожидая, что он сейчас сорвется вниз. Но нет. Олег, оказывается... Зацепился частью неснятого снаряжения за точно такой же корешок, за который не так давно ухватилась и я. Здесь было множество таких засохших кореньев, торчащих из скалы. Олег практически повис на нем. Но я-то по опыту знала, что это продлится. Недолго. Вряд ли вес такого бугая сухой корешок выдержит. Еще пару секунд, и Олег сорвется вниз. Я-то на безопасное расстояние от края обрыва. чтобы не давать моему противнику лишнего шанса спасти свою гнусную жизнь. Олег посмотрел на меня все тем же злобным взглядом. Но теперь я прочла в нем, помимо ненависти и страх. Да, он испугался. Он никак не ожидал, что может произойти такое. До сих пор его планы ни разу не давали осечки. А теперь получилось иначе. В какой-то момент он даже был готов погибнуть вместе со мной. И его не страшила смерть. но только в том случае, если все задуманное им свершится. А теперь получалось наоборот. Я оставалась жива, а он погибал. «Дай руку!» – прошепел он. Я почувствовала в его голосе больше страха, чем ненависти. «Дай руку!» «Подыхай!» – почти равнодушно сказала я. «А я пока покурю. У тебя где-то здесь были сигареты». «Дай руку, сука! Тебе все равно не жить!» «Это тебе не жить!» – рассмеялась я. «Ничего. На том свете все равно встретимся!» – угрожающе прошипел Олег. Я впилась взглядом в его лицо. А он сильно изменился за сегодняшний день. Я бы даже сказала, что сейчас это был совершенно другой человек. Не тот Олег. Охранник и инструктор по скалолазанью. Здоровенно веселый парень, что жил с нами в гостинице. Это был... наемный убийца, бездушный и хладнокровный, ненавидящий всех и вся. И мне совсем не было жаль его. И я отвернулась. «Таня!» — послышался за моей спиной его голос. «Ты не можешь дать мне умереть! Вот так запросто погибнуть! Ты же потом сама себе не простишь! Дай мне руку!» «Не дам!» — отрезал я. «Зачем ты убил Михайлова?» «Его заказали!» тяжело дыша, произнес Олег. Раздался хруст ломающейся сухой ветки. Корешок не выдержал. Олег дернулся. Я тоже вздрогнула. Но он не упал вниз. Продолжал держаться за что-то. Лицо его перекосилось. Видимо, от предчувствия близкой смерти. «Дай мне руку!» закричал он. «Я все расскажу!» Я на секунду задумалась. Наказать преступника. Дать ему сейчас погибнуть. Это, конечно, хорошо и даже справедливо. Но имею ли я, Татьяна Иванова, на это право? Имею ли право вершить самосуд? Неужели я хочу уподобиться Михаилу, убившему Эльмиру? Или Олегу, застрелившему Ивана Анатольевича? Разве я такая же, как эти нелюди, эти выродки? Я приняла решение. Подошла к краю обрыва, где висел Олег. Наклонилась и протянула руки. В этот момент корешок окончательно отломился, и Олег начал заваливаться назад. Еще секунды, и он сорвался бы в пропасть. Но Олег — это живучая тварь, успел таки ухватиться за мои протянутые к нему руки. И я, дернув посильнее, вытащила его наверх. Я никак не могла понять, откуда во мне взялось столько силы, что я смогла так запросто выдернуть здорового мужика из пропасти. Но, наверное, не зря говорят. что в критические моменты в людях просыпается неслыханная сила, такая, о какой сами они и не подозревают. Олег рухнул на землю ничком. Его ноги все еще свисали с края обрыва, но он не обращал на это внимания. А я решила предостеречься. Зная нрав спасенного мною киллера, я взяла тросо снаряжения Олега и быстренько смотала им руки за спиной моего гида, пользуясь его полуобморочным состоянием. Олег не оказал ни малейшего сопротивления. После того, как связала его, я ногой перевернула тело Олега на спину. Сама же достала из его рюкзака сигареты. Уселась рядом и закурила. Я испытывала страшную, просто кошмарную усталость. Так я не уставала уже. Тысячу лет. Парадокс. Устать на отдыхе. Вот такой у меня получился отдых. Олег лежал на спине и молча смотрел в небо. Он пытался восстановить дыхание. Я сидела тоже молча. Потом Олег сказал, «Дай сигарету». Я вытащила из пачки еще одну сигарету. Прикурила и вставила ее в рот Олегу. Он жадно затянулся. «Почему ты спасла меня?» «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, для того, чтобы передать в руки правосудие». «Смешно», — проговорил Олег. «Очень. Обхохочешься. Когда тебя впаяют на полную катушку, я тоже посмеюсь». «Ничего у тебя не выйдет». «Я отмажусь». Я промолчала. Не хотелось продолжать этот неприятный и бессмысленный разговор, но через пару минут любопытство пересилило, и я спросила, «Кто нанял тебя, чтобы убить Михайлова?» «Конь в пальто!» «Чего же ты боишься, раз так уверен, что тебя отмажут?» «Или не уверен, а?» «Отмажут. А то вместе на дно пойдем». «С тем, кто нанял?» «С ним». «Так кто же это был?» Можешь рассказывать. Мои показания ничего не значат. Ты ведь сможешь отказаться от них. А диктофона у меня с собой нет». Олег посмотрел на меня, глубоко затянулся и сказал. «Ладно, только в благодарность за спасение жизни. Но имей в виду, что потом я не скажу ни единого слова и от всего, что сейчас говорил, откажусь. Партнер его заказал. По бизнесу. У них дело общее, серьезное». Чего-то там они не поделили. Я в подробности не вдавался. Мне по барабану, что у них там. Главное, бабки плати. И что, хорошо заплатил? Нормально. Я помолчала. Все равно, странно как-то. Как ты мог узнать, куда и когда Михайлов поедет отдыхать? Да еще нужно было устроиться сюда работать. И потом. Убийство его жены ты точно не мог предусмотреть. Для того, чтобы организовать его самоубийство. мог, не мог. Это все технические мелочи. Сразу видно, что ты дилетант. Во-первых, путевки в этот пансионат берут не за два дня до отъезда. Задолго. А санатория этот Михайлову порекомендовал его же партнер. Еще весной. Так что время его приезда сюда я знал заранее. Разумеется, заранее устроился здесь на работу. Я ведь к тому же альпинист в прошлом. А тут горы. Чего проще? Пришел к Армену. поговорил. Ему понравился. Я умею нравиться. Он меня и взял. А с убийством жены? Это да. Это не было предусмотрено. Убить Михайлова я должен был. Как раз здесь. То снаряжение, что я дал тебе, изначально предназначалось ему. Но до гор дело не дошло. Пришлось срочно менять план. Ведь после гибели жены Михайлов собирался уехать. Поэтому я срочно переориентировался. Когда же все ждали вертолет, я пробрался к Михайлову в номер. Он как раз был в душе, и я спрятался за дверью. Когда он вышел из ванны, я приставил к его виску дуло пистолета. Велел делать то, что говорю. Кто же под дулом пистолета откажется повиноваться? Он сделал все, как я велел. Оделся, сел в кресло. Я навернул на пистолет глушитель. Потом... Потом все. Олег докурил сигарету и выплюнул окурок. А Ольга? «Это ты на нее напал вчера ночью?» Олег повернул голову в мою сторону, внимательно посмотрел мне в глаза. «Я». Она видела меня, когда я вышел из номера Михайлова и шел по коридору. Тогда, возможно, это не показалось ей странным. Но потом она сопоставила факты и пришла к выводу, что я причастен к убийству. Я хотел вас обеих заманить в горы, чтобы покончить разом и с тобой, и с ней. Но не получилось. Теперь... когда все равно мне не избежать столкновения с законом. То, что она видела и знает, мне уже не важно. Когда ты напал на нее, ты хотел убить? Да, вот уж не думаю, что ты окажешься поблизости. Ты сильно помешала моим планам. Но теперь чего горевать? После драки кулаками не машут».